12:10. Минареты перед библейским храмом Соломона и минареты перед Святой Софией. А теперь одна любопытная деталь из Библии. Синодальный перевод говорит о храме Соломона, что был построен, писано, притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. 3 Царств 6:3. Обращает на себя внимание некоторая неясность синодального текста. Попробуйте нарисовать, что здесь описано. Посмотрим по этому, что говорит здесь Астрожская Библия. А она сообщает нам удивительную вещь, писано. И камара, я же бе пред лицем его, двадцать локот долгота его, только же яка в высину дома, в ширину десять локот, камара бысть и сия пред лицем храма. То есть вот эта долгота некоего сооружения, камары, поставленного пред лицом храма, то есть попросту перед ним, равняется высоте храма. Что это такое? По-видимому, это колокольня или минарет перед храмом. Спрашивается: а что стоит в Стамбуле перед Малой Софией? Ответ: перед ней действительно стоит один минарет мы видим, что он и отразился на страницах Астрожской Библии. А в синодальном переводе, опять-таки, это довольно ясное место Астрожской Библии, но так почему-то явно затуманено. Впрочем, в другом месте Библии, 2-я паральпоминон, уже совершенно откровенно описаны два минорета, стоящие по сторонам храма Соломона. Писано. «И сделал пред храмом два столба» длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И поставил столбы пред храмом один по правую сторону, другой по левую. Вторая параллель Памминон 315, 317. А теперь сообщим, что перед Большой Софией во времена Сулеймана Великолепного стоял только один минарет. А затем преемник Сулеймана Селим II добавил ещё один. То есть по нашей реконструкции Сулейман, он же Соломон, поставил сначала один минарет, колокольню, а потом в конце XVI века их стало два. Видимо, поэтому Библия сначала, смотрите, ну, о царство говорит об одной камаре, ну, то есть минарете, а затем вторая пролепменон уже о двух, называя их уже совершенно откровенно двумя столпами по сторонам храма. Эти слова Библии позволяют утверждать, что храм Соломона сооружение средневековое. Действительно. Первые специально построенные минареты относятся к середине IX века. До XIII века при мечети был только один минарет, исключением мекканская мечеть с четырьмя минаретами. В XIV веке в Иране и Средней Азии попарная симметричная постановка минаретов становится господствующей. Затем этот приём проникает в Египет и Йемен. Вот эта капитель наверху каждого столба, согласно Библии, это скорее всего балконы для муэддинов и башенка на вершине минаретов, из которой муэддины выходили для чтения молитв. Кстати, во второй книге Паралипоменон высота притвора вот этого минарета перед храмом Соломона указана в 120 локтей, то есть около 60 м. Писано. И притвор, который перед домом, длиной по ширине дома и 20 локтей а вышиной в 120, которая, по регламенту, 34. Но ведь это почти в точности высота Большой Софии. Напомним наконец, что старые их Царградские храмы и якобы древние христианские и османские мечети являются постройками с характерным широким и невысоким куполом, который, по-видимому, и назван в Острожской Библии челом. Смотрите цитату 207. Купола других архитектурных стилей более высокие и даже заострённые, Для них сравнение с челом выглядело бы менее, естественно. 12.11. Загадочные многие воды посреди столпа Давида. В Иерусалиме это гигантские подземные водохранилища-цистерны средневекового Стамбула. Известное древнерусское хождение игумена Данила, источник 633 страница 25, ст. 115 считается писано древнейшим из русских описаний паломничества в святую землю. Для всех последующих русских хождений этот памятник начала XII века послужил образцом. Конец цитаты. Историки датируют этот источник XII веком. В хождении при описании Иерусалима есть глава о столпе Давидове. В ней сказано следующее: "Дивен есть столб на четыре угла создан" Посреди его воды в нём многие. Буквальное понимание многих вод посреди столба, конечно, бессмысленно. Однако в Стамбуле до сих пор существует старое сооружение, идеально соответствующее такому описанию. Это знаменитое огромное подземное водохранилище, так называемая цистерна, над которым на поверхности земли и в самом деле стоит четырёхугольный столб. Это величайшая и самая впечатляющая из всех подземных водохранилищ. Огромный резервуар был построен в VI веке. Якобы, то есть опять-таки в эпоху Юстиниана, то есть Соломона. Вместимость водохранилища 80 000 кубометров. Его длина 140 метров. Ширина 80 метров. 336 колонн стоят в 12 рядов, по 28 в каждом. На этих метрах, В 8-метровых колоннах остались следы, по которым можно следить об уровне воды. Для чего было построено огромное водохранилище? Дело в том, что в Царьграде было мало природной пресной воды. Поэтому пришлось построить акведук, по которому пресная вода поступала из Белградского леса, находящегося в 19 километрах от города. Вода накапливалась в гигантских подземных водохранилищах, видимо на случай осад. Наша реконструкция такова. Грандиозный Царьградский подземный водохранилище с цистерной это и есть и Иерусалимские вот эти многие воды, находящиеся посреди вот такого столпа. А на самом деле под ним можно полюбопытствовать, а где в современном от природы безводном Иерусалиме, ну, то есть Эль-Кудсе вот эти многие воды нам ответят высохли или как можно верить необразованному Даниилу или ещё что-нибудь. А вот в Стамбуле вот эти многие воды посреди толпа не только есть и знамениты, но и очень хорошо отвечают описанию Даниила.